Татьяна Абалова. На углу Пскопской и елапуху. Глава первая. Введение и «Выведение из себя». Вся карусель началась с того момента, когда плачущая НАТО резко встала и, не заметив проходящего мимо официанта, выбила из его рук под нос. Сидящая за соседним столом элегантная дама только начала поворот головы, привлеченная к звуков. А я уже представил, как женщина вздрогнет от боли, безобразные пятна горячего кофе испортят белизну ее блузки, а пирожные врежутся в тщательно уложенную прическу. Добавившееся чувство вины из-за того, что цепную реакцию нато под нос дама запустил я, заставила кинуться на амбразуру, и принять чей-то десерт на грудь. Ожидая получить ожог, я закрыл глаза и задохнулся, когда вместо кипятка на меня выплеснулся ледяной кофе-глесе. Пирожные в лучших традициях американского кино шмякнулись взбитыми сливками прямо в лицо и, не удержавшись на двухдневной щетине, сползли на рубашку, добавив к кофейным пятнам жирные кремовые. Но больше всех постарался под нос. Его осложнённая кульбитом траектория оборвалась на пару дюймов ниже ремня, заставив меня сложиться пополам. «Так тебе и надо!» Ната добавила вишенку на торт, больно пнув подколенную чашечку острым носом своей туфли. В голосе бывшей подружки звучало нескрываемое торжество. «Её красные лодочки! Всё, что я мог видеть в Г-образном положении!» очень быстро сменились начищенными штиблетами официанта. «Позвольте, я провожу вас в туалетную комнату». Даже если бы я смог ответить, сердобольный официант, скорее всего, не понял бы моего ы ы но в наши разговоры внезапно вмешался кто-то еще. «Нет», — возразил женский, хорошо поставленный голос. «Джентльмен спас мою подругу, и мы сами позаботимся о нем». Две пары дорогих туфель вытеснили из поля зрения штиблета официанта. Дожидаясь, пока боль в паху утихнет, я отстраненно слушал, как говорят женщины, неожиданно крепко вцепившиеся в меня с двух сторон, а потом они и вовсе заставили меня двигаться к выходу, хотя больше всего мне хотелось вернуться калачиком на полу и держаться руками за ушибленное место. Но, понукаемые незнакомками, Я все-таки добрался до открытой автомобильной двери. Крепкий толчок в спину позволил осуществить мечту — улечься в позе эмбриона. Пахнущее хорошей кожей сиденье гораздо лучше пола, заляпанного кофе и остатками пирожного. Я мысленно поблагодарил женщин, севшихся напротив меня, за предоставленную возможность страдать в комфорте. Машина мягко тронулась с места что, помимо шикарного салона, говорила о ее высоком классе. Хотя с момента расставания с Натой прошло всего несколько минут, они показались вечностью. Боль продолжала мучить, вынуждая дышать тяжело. «Выпейте. Вам полегчает». Мягкий голос второй незнакомки заставил взглянуть на протянутый высокий фужер. Приподнявшись на локте, я постарался окончательно не опозориться и не пролить содержимое на сиденье. В нос ударил сильный запах мяты. Последнее, что я запомнил, улыбающиеся женские лица, склонившиеся надо мной. Значит, так он представляет события в кафе. Дама в белой блузке сняла обруч с головы спящего молодого человека, отчего мыслиграма, развернутая в воздухе широким экраном, тут же померкла. Увидел, Понял, пожалел, подскочил и спас. И все это за долю секунды. Сида, мне хочется прыгать от счастья. Вторая дама, одетая во все черное, пересела из кресла на кровать и порывисто обняла подругу. Наши проблемы решены. Не забудь убрать пакет со льдом, иначе мы заморозим спасителя. Та, которую звали Сидой, похлопала по обнявшей ее руке и потянулась к стоявшей на прикроватной тумбе шкатулке. Откинув тяжелую крышку, женщина дунула на обруч, и тот уменьшился до размеров ручного браслета. Уложив поблескивающую темным металлом вещицу в отведенное для нее место, дама закрыла ларец на ключ и, устало вздохнув, произнесла. «Я сама доложу сторку и Геворгу, что у нас появился новый жилец. Позови баюрно! «Пусть он поведает», — Сида взглянула на лицо молодого человека, «спящему красавцу, что он никогда не покинет нашу заставу». «Согласна. Кот лучше всех справится». Улыбающаяся дама в черном поднялась одновременно с подругой. Двумя пальцами, стараясь не задеть брюки мужчины, подцепила пакет со льдом и поспешила к выходу. Через час спящий пошевелился. Сморщил лоб и накрыл ладонью ушибленное место. «Хочешь, я подую, и все пройдет». Голос говорившего был необыкновенно певуч. Его хотелось слушать и слушать, но смысл слов заставил мужчину резко подняться. «Ух ты! Впервые вижу, как широко могут открыться глаза человека!» произнес огромный серый кот, расслабленно лежавший в кресле которая совсем недавно занимала дама в черном. Его пушистый хвост свисал до самого пола и лениво поглаживал лакированную мебельную ножку. Хотя нет, крошка-пиу распахивает их на пол лица. Но она же не человек. Да, ты победил. К... кто вы? Кот-баюрн. простонародье, именуемый баюном. И все из-за картавой ведьмы, с которой я связался по молодости лет. Делай выводы, дружище. Женщины — зло. Старухе и след простыл, а исковерка на имя сохранилась на века. Бабаюн? Что еще за бабаюн? Шерсть кота на загривке заметно вздыбилась, а хвост? Нервно стукнул по ножке кресла. «Рыбья кость мне поперёк горла! Неужели мой новый подопечный заика?» Кот закрыл лапами глаза и зашептал. «Я не переживу, если на оставшиеся века ко мне прилипнет кличка Бабаюн». «Простите», — произнёс мужчина, сглотнув комок. Его кадык нервно дёрнулся. Рука потянулась к голове, и озадаченно взъерошила волосы. «Где я?» «Подожди, подожди!» Кот сел как человек, распрямив спину и спустив лапы вниз. Он трижды постучал когтем по подлокотнику кресла. «Давай по порядку. Мы еще не завершили знакомство. Тебя зовут Макар Иванович Птичка. 21 год. Холост». Студент четвертого курса экономического факультета. — Вот таким, значит, макаром к нам залетела птичка. Кот улыбнулся, а студент поменялся в лице, увидев клыки подстать пушистику, вес которого явно переваливал за сотню килограммов. — А занесло тебе, дружище, в дом на углу Пскопской и ело пуху. Ело... «Не тушься понапрасну, Макарка. Ни ту, ни другую улицу ты не найдешь на карте своего города. Отныне ты, птичка, пограничник, потому как жить тебе до скончания веков в Междумирии». «Что за бред?» Макар летиво соскочил с кровати и кинулся к приоткрытой двери. Та захлопнулась перед самым его носом. Студент дёрнул за ручку раз, другой, но металлическая загогулина вдруг осыпалась песком. Прижав горячий лоб к прохладной поверхности двери, мужчина обречённо спросил «Я в дурке». «Эх, Макарушка!» Кот поднялся и, подойдя участливо, положил мохнатую лапу на вздрогнувшее плечо мужчины. «Всё было бы гораздо проще!» Если бы ты оказался в сумасшедшем доме, там хоть остается надежда, что прежний мир вернется. Здесь сколько не бейся головой об дверь, без волшебного слова замки не послушаются. Сим-сим, откройся! Макар обернулся на возвышающегося над ним кота, в очередной раз поразившись, он и сам был не маленького роста, но это существо Студент так решил называть говорящего кота, пока не классифицирует свои галлюцинации. Явно перевалило за два метра. Баюрн дернул усом в кривой ухмылки: Пожалуйста! Это слово, пожалуйста, и подумай, чего хочешь. Пожалуйста, дверь резко распахнулась, ударив Макара по пальцам босой ноги. Кот, сложив на груди лапы, Спокойно смотрел, как студент прыгает на одной ноге. И тот, прихрамывая, вернулся к кровати и сел. Кот плюхнулся рядом. «Привыкай, Макарушка. Вежливость и ясность мысли позволят тебе выжить в нашем мире». «Почему угол Пскобской и Елоб... «Как там?» «Когда наша застава впервые открыла дверью ваш мир, На пороге, впустив стылый воздух, появились два мужика в сермяшках и с котомками за спинами. Сняв шапки, они поклонились в пол и произнесли «Мы пскопские, пустите переночевать». «Пустили?» «Да, застава не может отказать тем, кто стоит у открытой двери». «А кто живет с другой стороны?» «Все остальные. Гномы, эльфы, оборотни, вампиры. Да чего перечислять. Людям хорошо известны все расы елопухцев. Ваш Хэллоуин — прямое тому доказательство». «Зачем я здесь?» «Ну, наконец-то!» — обрадовался кот. «Я думал, ты никогда не спросишь. Ты, Макарка, ловец времени?» «Очень нужный нам человек!» «Боже, какой я ловец времени!» Студент схватился за голову. «Нет, я все-таки в дурке!» «Начальство не ошибается!» «Сейчас докажу!» Крутанув ключик, торчащий в замке шкатулки, кот приподнял тяжелую крышку. Под его когтями звякнула фарфоровая чашечка которую Байюрн с величайшей осторожностью поставил на тумбу. «А теперь пригласим свидетеля!» Сделав пас лапой, словно фокусник в цирке, кот явил Макару ту самую изящную ложечку, что совершила в кафе «Полёт» в содружестве с подносом и парой пирожных. И Сида всегда прихватывает сувениры с места событий. Заметив, что рот Макара открылся для очередного вопроса, Баюрн мягко захлопнул его, поддев когтем подбородок студента. «Все узнаешь потом!» Ложечка, ударившись о край фарфора, издала мелодичный звук. Макар не удержался от возгласа, когда из чашки вверх брызнул сноп искр, словно баюрн зажег яркий бенгальский огонь, мгновенно ослепивший студента. «А теперь закрой глаза!» — приказал кот. За закрытыми веками поплыли цветные блики, которые вдруг стали приобретать чёткие очертания, словно кто-то в голове подкрутил настройку. Макаро видел кафе с непонятного ракурса и только помаячивший рядом голове официанта понял, что телетрансляцию ведёт чайная ложечка. Вот мир качнулся. Зазвенела посуда, и вдруг всё замерло. Макар в деталях мог рассмотреть безмятежные лица клиентов, еще не понимающих, что поднос потерял опору. В застывшем мире двигался лишь один человек, который поднялся с места так быстро, что его стул отлетел в сторону. Макар узнал свои темные волосы, взметнувшиеся над высоким лбом, разглядел, как напряглись его скулы, широко распахнулись серые глаза, выступили капельки пота над верхней губой. Ложечка, отразившись в перламутровых пуговицах его рубашки, стукнулась об плечо, скользнув по рукаву и упала к ногам, показав напоследок ползущие по замшевым макосинам капли кофе. — Видишь, ты остановил время, — услышал Макар шепот баюрно. — Совсем на чуть-чуть, но тебе хватило, чтобы загородить собой Исиду. «Тея сидела к тебе лицом, поэтому поняла то, что не заметили остальные. Ты переместился мгновенно, но мы знаем, что люди не способны на такую скорость, а вот ловцы времени...» Макар открыл глаза. Кот спрятал фарфоровую чашечку назад в ларчик, где поблескивали боками лежащие в мягких нишах предметы. Щелчок закрываемого замка вывел студента из оцепенения. -за «Зачем я вам? Почему должен жить до конца своих лет на заставе? Давай сначала поговорим о плюсах». Кот опять сел рядом с Макаром и поотечески обнял его. «Ты будешь жить в междумирии не до конца своих лет, а до конца веков. Шагнув за предел, ты стал практически бессмертен». — Какой еще предел? — застонал Макар. — Что-то меня волнует твое состояние. Кот понюхал воздух. — Я прямо чувствую, что ты перегружен информацией, и твой мозг вот-вот сбойнет. Надо выйти из закрытого пространства и явить себя между мирью. Новые впечатления отвлекут от попытки объять необъятное. Uhhh... <sighs>